конечно, когда только вы пожелаете. Он изменился. Он стал абатом, вот и все. Вы пугаете меня. Его положение, наверное, заставляет его отказываться от всяких рискованных предприятий. — Напротив, — сказал Атос, улыбаясь, — с тех пор, как он стал абатом, он еще более мушкетер, чем прежде. Вы увидите настоящего галаора.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 Переодетый монахом, говорите вы? Да, вы не знали этого? Я знаю только то, что он сам сказал мне. Да, именно в этом платье он принял исповедь да простит мне Господь, если я богохульствую, исповедь Бетюнского палача. Теперь я обо всем догадываюсь. Он послан Кромвелем. К кому? К Мазарине. И королева верно угадала, что нас опередили. Теперь для меня все ясно. До свидания, граф. До завтра. Ночь темна, сказал Атос, видя, что лорд Винтер встревожен, более чем хочет показать. А у вас, может быть, нет с собой слуги? Со мной Тони, славный малый, хоть и простак. Эй, Аливен, Гримо! Близуа, возьмите мушкета и позовите господина Виконта. Близуа был тот рослый малый полулакей, полукрестьянин, которого мы видели в замке Брожелон, когда он пришел доложить, что обед подан.